312. -е. Моя собака. Я дал своей боли имя. Я зову ее собакой. Она такая же верная, такая же настырная и бесцеремонная, такая же занятная такая же умная, как и все собаки. И я могу прикрикнуть на нее и выместить на ней свое скверное настроение, так как поступают другие со своими собаками, слугами и женами. 313. -е. Никаких мученических сцен. Я хочу последовать примеру Рафаэля и никогда больше не изображать никаких мученических сцен. В мире достаточно вещей возвышенных, чтобы нужно было еще искать возвышенное там, где оно соседствует с жестокостью. И мое честолюбие, к тому же, едва ли удовлетворится, если я надумаю сделаться вдохновенным палачом. 314. -е. Новые домашние животные. Я хотел бы завести себе своего собственного льва и своего собственного орла, чтобы в любой момент по разным знамениям и приметам можно было бы определить, насколько во мне прибавилось или убавилось силы. Неужели сегодня, когда я смотрю на них сверху вниз, я должен бояться их? Настанет ли час, когда они будут смотреть на меня снизу вверх и бояться? 315. Часок перед смертью. Бури грозят мне бедой. Настигнет ли меня моя буря, от которой я погибну, как погиб некогда Оливер Кромвель, настигнутый своей бурей? Или я погасну, как та свеча, которая стояла против ветра, но, устав от себя, ощутила пресыщение и потухла. Прогоревшая свеча. Или, наконец, может быть, лучше задуть себя, чтобы не прогореть. 316. Люди, наделенные пророческим даром. Вы не в состоянии понять, что люди, наделенные пророческим даром, великий страдальцы, вы только думаете о том, что им достался прекрасный дар. И вы, пожалуй, сами бы не прочь иметь такой. Здесь уместнее будет прибегнуть к сравнению. Представим себе, как должно быть страдают животные от разрядов электричества в воздухе и в облаках. Мы видим, что некоторые виды животных обладают способностью предчувствовать перемену погоды, как, например, обезьяны, что можно наблюдать даже в Европе, и не только в зверинцах, скажем, на Гибралтаре. но мы при этом не думаем о том, что их пророком становится чувство боли. Когда сильный положительный заряд под влиянием надвигающейся издалека тучи неожиданно превращается в отрицательный, что неизбежно влечет за собой скорую перемену погоды, тогда животные начинают вести себя так, будто к ним приближается враг. И они либо занимают оборонительную позицию, либо спасаются бегством. Они воспринимают плохую погоду не как погоду, а как врага. Чье приближение они давно уже чуют. 317 Взгляд в прошлое. Мы редко задумываемся над тем, в чем же высокий смысл, в чем пафос, и есть ли он вообще в том отрезке жизни, который мы проживаем в данный момент. Нам кажется всегда, что наша сегодняшняя жизнь. Единственно возможное для нас разумное состояние — наш этос, а не пафос, если воспользоваться здесь понятиями, бывшими в ходу у греков, которые строго разделяли эти два явления. Я услышал сегодня какой-то случайный отрывок мелодии, и в памяти моей всплыл давно забытый образ «зима» и «дом» и уединенная жизнь отшельника, вдали от всякой мирской суеты, и вспомнились мне чувства, которые я испытывал тогда. Мне казалось, что я мог бы прожить так вечно. Но теперь я понимаю, что все это лишь мгновение душевного подъема, минуты страстного воодушевления, высокая патетика, то состояние, которое можно сравнить с этой мучительно-мужественной мелодией, дарующей утешение. Но такое состояние не может длиться годы, и, конечно, оно не может быть вечным. Для этой планеты оно слишком неземное».